Глава 37. Штормы и чайные чашки Старые доки не приходили в упадок медленно и степенно. Они не навевали ностальгию, как чопорно-отслаивающаяся побелка на викторианских купальных кабинках, которые иногда встречаешь в прибрежных городах, откуда отхлынула счастливая волна. Заброшенность придала старым дукам острый привкус опасности, какой исходит от полуголодной собаки. Вайолет выехала на улицу у реки в том месте, где тусклые серо-коричневые трехэтажные дома вытянулись вдоль воды. Последние пять минут двигатель как-то странно заикался, и когда Вайолет выключила его, он нетерпеливо умолк. «Бензин заканчивается», — пробормотала она угрюмо. «И полиция может выследить меня, если я решу заправиться». «Почему отец не остановил их?» — поинтересовалась Пен. «Трис, ты же сказала, что он теперь на нашей стороне. Он не позволит им арестовать Вайолет. Он больше не контролирует ситуацию Триста не могла дать более подробное объяснение, но, возможно, он попытается нам помочь. «И он не сердится на меня?» — спросила Пен. «Нет, Пен», — ласково ответила Триста, — «не сердится». «Значит, здесь что-то не то», — уверенно объявила Пен. «Он всегда на меня сердится». «Тебя нет уже два дня», — напомнила Вайолет. «Может, он уже забыл, какая ты вредная?» Даже теперь, утолив голод, Триста вздрагивала при мысли о своем последнем разговоре с Пен. Однако младшая сестра, казалось, обо всем забыла. Обе девочки накинули на головы шарфы, в надежде, что будут менее узнаваемы. Осматриваясь, Триста чувствовала растущую тревогу, и дело было не только в заброшенности этого места. В шуме ветра она улавливала слабое гудение, небо казалось фарфоровым. Что-то не так, спросила Вайолет, нахмурившись. Триста сглотнула. Где-то неподалеку за предельники, прошептала она в ответ. Это лодки, спросила Пен, выбираясь из коляски и направляясь к воде. Некоторые деревянные причалы не поддались неумолимому течению времени и воды и все еще возвышались над рекой. В некоторых местах к ним были пришвартованы суда. Самым большим из них был облезший баркас с забрызганными грязью иллюминаторами. Еще было несколько рыбацких лодок, на каждой одинокая стройная мачта и большое количество маленьких грибных шлюпок. Трис тоже выбралась из коляски и поспешила за Пен, рванувшей к ближайшей пристани. «Осторожно!» — окликнула она. «Доски могут быть гнилыми!» К удивлению, Триста Пен бросила на нее застенчивый взгляд, замедлила шаг, дожидаясь, пока Триста ее догонит, и взяла сестру за руку. Когда в прежние времена Пен отмахивалась от нее или не обращала на сестру ни малейшего внимания, с этим было куда легче справиться, чем с доверием Пен. Так вышло, что безопасность другого человека, маленькой девочки, оказалась в руках Тристы, и это ее испугало. Она подумала, не страшно ли матерям иметь такую безграничную власть над своими детьми. Может быть, страшно. Наверняка они хотели бы, чтобы кто-то указал им на их ошибки. Внезапно Триста ощутила сочувствие к родителям. Пока Вайолет прятала мотоцикл в переулке, «Триста» и «Пен» осторожно шли по пристани, рассматривая лодки. «Триста» попыталась прочитать название на боках, но облезающая краска не позволяла. «Где все люди?» — прошипела «Пен». «Не знаю», — шепотом ответила «Триста». Лодки выглядели заброшенными, но внезапно одна из них оказалась вовсе не пустой. В неуловимую долю секунды что-то сдвинулось — как клочок земли начинает шевелиться, и вдруг оказывается коричневой птицей или как лист изгибается и превращается в насекомое златоглазку. Среди нагромождения выцветших от солнца шезлонгов, канатных бухт и ветхих ящиков с витиеватыми надписями прямо в центре палубы находились мужчина и женщина. Сейчас они поднялись и стали заметны. Триста сглотнула, сдерживая изумление. Пен коротко вскрикнула. Оба незнакомца были не молоды, но определить их возраст не представлялось возможным. Кожа бледная, сероватая и уставшая, волосы цвета мокрого песка и что-то в выражении глаз чужаков заставило Тристу подумать об устрицах. Оба они были одеты в длинное серо-коричневое пальто до пола, которое что-то затронули в памяти Триста. Секунду спустя она вспомнила пальто, в которое был одет архитектор в тайной комнате позади кинозала, и сообразила, что все они пошиты из одинаковой неизвестной тусклой ткани. Остальные детали туалета, которые она заметила, тоже были странными. Женщина носила старомодное платье сливового цвета с турнюром. Триста видела такое на коробке с шоколадом, где была изображена великосветская леди. На мужчине были на первый взгляд обычные брюки, но их сверху донизу туго плетали коричневые ленты. «Мы в Элчестере, юная леди», — поинтересовался мужчина. Стая пролетавших мимо чаек заглушила его голос и триста встряхнула головой, прочищая слух. Ей на миг почудилось, будто кто-то шепчет ей на ухо, что джентльмен задал самый обыкновенный вопрос и что вовсе он не улыбается, как больной волк. «Да» объявила пенс с дерзостью, по которой Триста поняла, что девочка напугана. Взгляд женщины потек по лицу Триста, словно холодное масло. «Малышка», — выдохнула женщина, — «она твоя?» Снова воображаемый шепот в ушах, или скорее в мозгу Триста, завел речь о том, как очаровательна и совершенно безопасна эта женщина. «Это моя сестра», — «как можно жизнерадостнее», — ответила Триста, делая шаг назад. «Рада познакомиться, но нам...» «Пора возвращаться к маме». Девочки развернулись и быстрым шагом пошли к Вайолет. Все это время затылок Тристы пощипывала, пока она прислушивалась к звукам, доносившимся с баркаса. «Какие славные большеберцовые кости!» — прошептала женщина. Триста и Пен молча вцепились в рукав Вайолет, когда пара с баркаса осторожной неестественной походкой тронулась по пристани в их направлении — Затем прошла мимо них по дороге. Вайолет вопросительно взглянула на девочек. «Это запредельники», — прошептала Триста, убедившись, что те ее не слышат. Выражение лица Вайолет практически не изменилось, если не считать опущенных уголков губ. Она не стала оглядываться через плечо на незнакомцев. Как-то определила, тихо пробормотала она. Триста уставилась на нее. «А ты не видишь?» «Они же все равно, что ожившая чучело в ночь Гая Фокса, прошипела Пен. и разве не заметила?» Примечание. Ночь Гая Фокса, известная также как Ночь Костров, традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. Конец примечания. Триста бросила робкий взгляд на пару, которая остановилась у кондитерской. Мужчина, кажется, не мог сообразить, как пользоваться дверной ручкой. «Я думаю, они ведут себя так же, как архитектор, когда хочет показаться людям симпатягой», — прошептала она. «Или как существа-птицы, чтобы все думали, что они просто птицы. Но эти двое, мне кажется, у них не очень хорошо выходят». Они выглядели странновато, но... Вайолет умолкла, нахмурившись. «Как будто они носят чужое обличье, но оно им жмет». Триста попыталась выразить словами свои ощущения словно они неправильно застегнули пуговицы, и что-то где-то висит, а где-то торчит. «И, может быть, нам с Пен легче их увидеть, потому что мы часто сталкивались с запредельниками», — мысленно добавила она. «Я почти одна из них, и мы обе побывали в подбрюшье. Это все равно, что получить печать в паспорт». «Ладно, мы не можем стоять на улице», — пробормотала Вайолет, утомленно осматривая окрестности. Она оценивающе взглянула на кондитерскую, потом стянула перчатки и решительно направилась к ней, Триста и пен тронулись следом. Кондитерская была выдержана в классическом стиле, но вид имела слегка обшарпанный. Селеста, вероятно, фыркнула бы от ее простоты и от того, что ее посещает кто попало. По сравнению с кондитерскими «Лайонс», где в витринах были выставлены роскошные пирожные, она и правда казалась слегка затрапезной. Вайолет толкнула дверь, и они все втроем вошли внутрь. Миновав булочную на первом этаже, они поднялись по лестнице на второй. Стены кондитерской были выкрашены в бледный цвет заварного крема. Кое-где висели иллюстрации к детским стишкам. Воздушные феи танцевали с мышами. Триста насчитало штук двадцать квадратных столов, две трети из них были заняты. Пара официанток в передниках сновали между столиками, принося пирожное и наливая чай за прилавком, где стояли огромные стальные электрические чайники, покрытые пятнами от старости. От запаха сосисок на огне желудок тристы подпрыгнул. С изумлением она отметила, что уже время обеда. День утекал, словно сухой песок из горсти. «Я так голодна», — одновременно пробурчала пен, жалобно озираясь. Вайолет выбрала столик в углу около окна, чтобы можно было наблюдать за улицей. Пока девушка заказывала чай и пышки у официантки за прилавком, триста незаметно изучала помещение. За дальним столиком она заметила загадочную пару с баркаса, они склонили головы друг к другу и что-то серьезно обсуждали. Потом глаза девочки перескочили к соседнему столику, потом к следующему, потом к еще одному. Слишком быстрый поворот головы, слишком птичий. Блеск серебра в глазах. Кто-то облизал столовый нож длинным языком. Сапоги в тени, у которых, казалось, есть пальцы. Что такое? Тихо произнесла Ваюлет, вернувшись за столик. Здесь кругом запредельники выдохнула Триста. Ваюлет медленно кивнула, впитывая информацию. Сколько? Видишь официантку, прошептала Триста. И двух дам, вон там, которые едят бекон и пожилого мужчину в поношенной шляпе и молодого человека с газетой. Вайолет кивнула. «Ну...» — Триста заколебалась. «Я думаю, только они здесь и не являются запредельниками». Вайолет поморщилась и выдохнула сквозь зубы. Кондитерскую наполнял привычный гул разговоров, Но когда Триста сосредоточилась, ей удалось расслышать, что на самом деле посетители говорят официанткам, подходившим принять заказ. Это напоминало моменты, когда отец Трис включал домашнее радио, и как по волшебству, среди шума начинали звучать ясные голоса. «Принесите нам масло! Масло! Хлеба не надо!» «Добрый день! Я не собираюсь вас есть! А теперь принесите мне леденцов, чтобы я мог сойти за одного из вас!» Стакан ваших слез, моя сладкая. Что? О, тогда чаю, пожалуйста. Официантки были молодыми усталыми женщинами, и Триста обратила внимание, что они выглядели напряженно. Постоянно ошибались, неправильно подсчитывали деньги, время от времени роняли молочник или ударяли с подносами. Остальные посетители, которые не были запредельниками, тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Нам надо было принести с собой петуха, прошипела Пен. Триста проморгалась и осознала, что странные люди, сидевшие за столиками, имеют кое-что общее. Все они носили пальто или длинные накидки серо-коричневых оттенков, пошитые из одного и того же тусклого, будто стеганного материала. На ее глазах одна женщина зевнула, и по ее пальто прошли знакомые рябь и трепет. «Посмотрите на их пальто», — тихо сказала Триста. «Я знаю, это трудно». «Ваши глаза не хотят этого видеть, но вглядитесь. Я думаю, что они пошиты из перьев, птичьих перьев». Они втроем подпрыгнули, когда перед ними с грохотом поставили поднос. «Триста» вздрогнула при мысли о том, что официантка могла ее услышать. «Я люблю детей». Девушка подмигнула Вайолет. «Они всегда живут в своем собственном мире, не так ли?» Она расставила перед ними пышки, «Масло и варенье», и широко улыбнулась Тристи и Пен. «Наслаждайтесь, пока можете, девочки, вот что я вам скажу». Триста и Пен уставились на нее измученными, круглыми глазами. «Пожалуйста, дайте мне ложку», — строго сказала Пен. Не успела официантка отойти, как в зале появился еще кое-кто. На первый взгляд новая гостья выглядела, как чья-нибудь нарядно одетая тетушка в твидовой шляпке и пальто. Но под взглядом Тристы иллюзия треснула, словно шкурка гнилого фрукта. Она увидела красные круги, нарисованные на кукольных щеках, лицо утопленницы и кошачьи хвосты, вплетенные в черные волосы до пола. Женщина плыла, как пушинка, и остановилась около их стола. Прозрачные глаза скользнули по Вайлет и Пен и остановились на Тристе. «Эти двое, они твои?» — спросила женщина. Казалось, в ее голосе звучит плач детей в далекой пещере. Ее взгляд украдко метнулся к Ваюлет и Пен. «Почти такой же вопрос задала мне пара на баркасе. Что это значит? Почему все меня об этом спрашивают? Наверное, потому что они видят во мне что-то родственное. Они думают, я тоже запредельник, и они хотят знать. Вайолет и Пен — мои друзья? Питомцы?» «Да», — обороняясь, сказала Триста, в надежде, что дает правильный ответ. «Они мои». «Я не...» — начала пен и вскрикнула, когда Триста пнула ее. «Ой! Я все еще воспитываю младшую», — быстро добавила Триста, вспомнив слова архитектора во время их телефонного разговора. «О, ты ее вышкалила, да?» Вайолет обняла пен одной рукой, возможно, чтобы успокоить, а может, чтобы удержать. Ее взгляд скользнул с лица Тристы на незнакомку, и она удрученно нахмурилась. Женщина, казалось, поверила Тристе, слегка кивнула и склонила голову на бок. «Где твое пальто?» — спросила она своим неестественным голосом эхом. «Мне сказали, что мы все по приезде должны надеть пальто, чтобы нас никто не заметил». Последние слова она произнесла очень осторожно, как будто цитировала. «Мне не нужно пальто». Триста внимательно наблюдала за реакцией женщины. «Я приехала не сегодня, я уже тут была». В желтых глазах собеседницы загорелся интерес. «Значит, ты живешь в этом городе?» «Это правда насчет колоколов?» Триста кивнула. «Они не причиняют нам вреда». «Как я надеялась на это!» — выдохнула женщина и покачала головой. «У меня не оставалось выбора, только поверить, только рискнуть. Значит, ты один из наших проводников?» «Нет». «Триста медленно отпила чай из чашки, чтобы дать себе время подумать. Но я могу присоединиться к вам для развлечения. Что вам рассказывали об этом?» «Только то, что мы должны сойти на берег в этом месте и ждать. Не углубляться в город, не привлекать внимания» и что в полночь прибудет архитектор на своей колеснице и поведет нас в убежище. «Убежище — это...» — начала Пен и умолкла, задохнувшись от страха и досады. Триста догадалась, о чем хотела спросить младшая сестра, потому что в ее голове возник тот же самый вопрос. «Убежище — это под брюшье?» Но из-за волшебного обещания она тоже не смогла задать его. «Что вы знаете про убежище?» — вместо этого спросила Триста, любыми средствами пытаясь узнать, верна ли ее догадка. «Ничего, только то, что там безопасно». Женщина сузила глаза и вопросительно посмотрела на Тристу, явно приглашая ее сказать больше. «Там и правда безопасно», — прошептала Триста, надеясь, что ее голос звучит уверенно. «Но здесь я не должна говорить больше ни слова, вы скоро все увидите». Женщина склонила голову и поплыла дальше по кондитерской. Триста с опаской наблюдала, как незнакомка останавливалась то у одного столика, то у другого, и разговаривала с запредельниками, каждый из которых бросал взгляд на тристу и почтительно кивал ей. «Я...» — Вайолет покачала головой и потерла глаза. «Я ничего не поняла. Все равно, что слушать сквозь туман». — Все эти запредельники только что прибыли сюда, в Элчестер, прошептала Триста. — Не думаю, что им знакомо слово «город», и они не умеют сливаться с толпой, поэтому им велели оставаться тут и ждать, пока за ними придут. Вот почему архитектор устраивает ночные скачки, он отводит их в новый дом, в убежище. — По крышам? — Вайолет выгнула бровь. «Вероятно, это единственный способ доставить их туда в безопасности», — пробормотала триста. «Я бы не доверила им ориентироваться по карте. Взгляни на них. Некоторые не умеют даже с ложкой управляться. Но главное, что мы узнали, полуночные скачки архитектора начинаются здесь. Мы уже в курсе, что он берет с собой трис, значит, у меня есть второй шанс, если я доживу до полуночи. Я смогу смешаться с толпой и попытаться спасти ее», «Не отпускай ее, Вайолет!» — оглушающе взвизгнула Пен. Официантка с любопытством взглянула на них, и Пен заговорила тише, чтобы не привлекать к себе внимания. «С ней что-нибудь случится». «Пен права, об этом и речи быть не может». Вайолет серьезно посмотрела на нее широко раскрытыми глазами. «Триста, прошлой ночью преследование чуть не погубило тебя, и ты все равно потеряла след. Мы...» «Нам надо найти способ догнать их на мотоцикле». «Но бензин почти закончился. Его хватит», — возразила Вайолет, и на этот раз Триста уловила в ее голосе решительность на грани отчаяния. «Ну, конечно. Вайолет без мотоцикла все равно, что птица без крыльев. Ей нужны крылья, чтобы все время быть в движении. Кошмары преследуют ее на шаг позади». Нескончаемая и всепоглощающая снежная буря, Железные небеса и леса колючей проволоки, Голодная ледяная буря, мрак и утрата, и снег. Мягкий, предательский, все покрывающий, все выдающий снег. «Вайолетт», — тихо произнесла Триста, «когда ты остаешься на месте, через сколько времени начинает падать снег?» «По-разному». Вайолетт откинула голову и вопросительно уставилась на тристу. «Иногда часов пять, иногда два. А что?» «Мне...» 300 прикусила губу. Мне пришла одна мысль. Я и правда потеряла след прошлой ночью. Они опускались, поднимались и меняли направление так стремительно, что я не смогла за ними угнаться. А стоило мне бежать быстрее, как я начинала рассыпаться на части, но я их видела, Вайолетт. Некоторые из них летели, другие прыгали с крыши на крышу, как я. И машина архитектора ехала по стенам, по крышам, по дорогам, и если бы лежал снег, они бы оставили следы. Вайолит уставилась на нее. «Ты на полном серьезе предлагаешь мне?» Она умолкла и какое-то время хранила несвойственное ей молчание. «Но я не могу», — прошипела она наконец. «Я это не контролирую». Я не призываю, Снег, это он преследует меня. Я знаю. Триста украдкой окинула помещение и охватила ладонь Вайолет обеими руками. Ты такая храбрая, такая бесстрашная, и... и я знаю, ты готова встретиться лицом к лицу с любой опасностью. Я знаю, ты пошла бы против архитектора, мистера Грейса и птиц, и полиции, и всех остальных до самого конца». «Я знаю, что снег — единственное, с чем ты не хотела бы сталкиваться. Это, правда, трудно и пугает, но...» «Но ты настаиваешь, чтобы я перестала бегать», — Вайолет договорила предложение Тристы. «Не хочешь, чтобы я ждала снег?» Триста схватила сильнее руку Вайолет и спрятала лицо в ее жакете. «Я знаю, ты хочешь меня защитить», — тихо произнесла она, — «но ты не можешь». «Что бы ты ни делала, у меня остался только один день. Я не хочу терять его впустую. Пожалуйста, позволь мне сделать что-то хорошее. Позволь мне выбрать, как действовать». Вайолет ничего не ответила. «Ничего не значит «да», но и не значит «нет». Триста почувствовала, как Вайолет ласково положила ладонь на ее голову. Несколько секунд их молчание было сродни маленькой крепости, готовой выдержать натиск всего мира». «Пен», — раздраженно сказала Вайолет, — «может быть, хватит?» Триста подняла голову и увидела, что Пен прижала ладони к стеклу и показывает язык кому-то на улице. «Он первый начал», — упрямо воскликнула Пен, — «разглядывать людей грубо». «Пен, запредельники смотрят на нас, потому что принимают меня за свою», — заметила Триста. «Но он не запредельник». Пен рухнула обратно в кресло и откусила пышку. «Этот человек? Он не доел свой ланч?» «Что?» Паучьи лапки тревоги пробежали по позвоночнику Тристы. «Он сидел вон там!» — Пен указала на ближайший столик. «Ему принесли сосиски, но он не стал их есть. Просто ушел!» «Вайлет!» — обеспокоенно прошептала Триста. «Вон столик, за которым сидел тот молодой человек, тот с газетой!» На покинутом столике поверх тарелки лежал экземпляр «Эл Кроникул. Трио обменялось взглядами. «Надо убираться отсюда!» — немедленно прошипела Ваюлет. Она привстала с кресла и замерла, не успев выпрямиться. Бросив взгляд на улицу, Триста увидела, что привлекло ее внимание. Через дорогу по направлению к кондитерской торопливо шагали двое полицейских. Вайолет прижала ладони к вискам, уставившись на улицу. От ее быстрого дыхания крылья носа затрепетали. «Вайолет!» — в голосе Пен послышалась растущая паника. «Я думаю», — сквозь зубы выдавила Вайолет. Внезапно в ее взгляде созрела решимость, и она резко кивнула головой. «За мной! Быстро!» Они втроем торопливо двинулись между столиками в дальнюю часть помещения, оттуда, где располагалась уборная. А -а, заходите Вайолет открыла ближайшую дверь, и девочки втиснулись внутрь следом за ней. Триста. Сразу же поняла, что они попали не туда. Стены были выкрашены в темно оливковый вместо пудрово розового. Пахло незнакомыми запахами, мужским одеколоном и кремом для волос. Вайолет, это не тот. Вайолет прижалась к двери. Ее взгляд упал на Тристу и Пен, и она криво усмехнулась. «Вы обе. Слушайте меня. Когда я скажу «бегите», вы побежите. Не будете ждать меня. Найдете, где спрятаться, понятно? Но позаботьтесь друг о друге». Вайолет повернулась, прижавшись ухом к двери и закрыв глаза. «Да, Триста, и удачи тебе со снегом». Снаружи послышались звуки шагов, потом в дверь загрохотали удары, но не в ту, к которой прижималось ухо Вайолет. Триста предположила, что стучатся в дамский туалет. Конечно, им даже в голову не могло прийти, что мы можем оказаться тут. «Мисс Пэриш. Вежливый и слегка задыхающийся голос явно принадлежал молодому мужчине. «Если вы соблаговолите выйти, мы избежим сцены». Рот Вайолет исказился в усмешке, рука сжала дверную ручку. «Мисс Пэриш, раздался другой мужской голос, более низкий и грубый. «По крайней мере, отпустите детей, тогда мы сможем поговорить спокойнее». Длинная пауза. Вздох, потом звук, словно дверь женского туалета, вышибли и стук сапог по плиткам пола. Вайолет отреагировала немедленно, Она распахнула дверь и бросилась наружу, за ней по пятам выскочили триста и пен. Двое полицейских, вломившихся в женский туалет, обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Вайолет захлопывает перед ними дверь. Девушка схватила стул из-под ближайшего столика и сунула его в дверную ручку. Дверь задергалась, с той стороны послышались удары кулаков и раздраженные возгласы «Бегите!» завопила она. Дюжины запредельников наблюдали, как Вайолет триста и пен — Несутся по кондитерской, опрокидывая стулья на ходу. Они слетели вниз по ступенькам, спотыкаясь, ударяясь коленками и поскальзываясь. У продавщиц на первом этаже отвисли челюсти, когда три унеслось по проходу куличной двери. Молодой человек, не доевший свой ланч, околачивался снаружи, явно не ожидая, что они втроем вывалятся на дорогу. Он окликнул их и попытался схватить пен, но Вайолет воспользовалась моментом, чтобы толкнуть его плечом, Девушка и незнакомец покатились по тротуару. «Бегите!» — завопила она, заехав своему противнику локтем в лоб. Триста схватила пен за руку и рванула, куда глаза глядят. Она не знала, где они и куда бежать. Все, что имело значение, — это продолжать движение. Река упорно показывалась по правую руку, словно слишком внимательная няня. Ноги Тристы не издавали ни звука, — Но шаги Пен отдавались болезненно четким эхом. Как они заметны. «Скажите, вы не видели двух бегущих девочек? Им срочно нужно спрятаться». Сюда прошипела Триста и затащила Пен на причал, рядом с которым на воде покачивалась шлюпка. Она забралась на борт и помогла Пен. Потом, изо всех сил вцепившись в дно причала, Она затащила шлюпку под него так, что снаружи их не было видно. В лодке валялось влажное одеяло, которым девочки накрылись на всякий случай. Какое-то время они лежали, задыхаясь, дрожа и прислушиваясь. Вдруг триста уловила знакомый звук. Гортанный непокорный рев — это заводился двигатель мотоцикла. «Вайолет!» — восхищенно воскликнула Пен. Она сбежала. Сбежала. Рев мотоцикла поднялся до крещенда, сопровождаемый стуком бегущих шагов и требований остановиться. Грохот двигателя, а потом долгий скрежет резины и череда болезненных ударов. Затем что-то звякнуло, послышался звон разлетающихся деталей и тишина. Пауза длилась несколько секунд, сменившись растущим гулом голосов, полных тревоги и любопытства и аккомпанементом громких криков».